Зевс же владыка, превыспринный страх не спаслал на Аякса. Стал он смущенный, и щит свой назад, семикожный, забросив, Вспять отступал, Меж толпою враждебных, как зверь, озираясь, В круг обращаяся, тихо колено коленом сменяя. Словно, как гордого льва. От загона волов тяжконогих гонят сердитые псы отважные мужи селяне. Звери, они, не дающие тука от статых похитить целую ночь стерегутых, а он насладится им жадный, мечется прямо, но тщетно ярится. Из рук дерзновенных шумом летят устремленному в свете нечастые копья, главни горящий. Их устрашается он, и свирепый. И со светом зари удаляется сердцем печальный. Так Теламонет печальной душой, негодующий сильно, Вспять отошел. А судах он Ахейн, тревожился страхом. Словно осел, забредший на Ниву детей, побеждает медленный. Много их палок на ребрах его сокрушилось. Щиплет он, ходя высокую пашню, а резвые дети палками в круг его бьют. Но ничтожна их детская сила. Только тогда, как насытится пашней, с трудом выгоняют. Так Теламонова сына великого мужа Аякса множество гордых троян и союзников их дальноземных копьями в щит поражая с побоища пламенно гнали. Он же герой, Иногда, вспоминувши бурную силу, к ним обращался лицом и удерживал грозной фаланги конников храбрых троян. Иногда обращался он бегство, но дорогу им всем заграждал кораблям быстролетным. Часто меж двух ополчений свирепствовал сын Теламона, ставший один — Устремленные копья из рук дерзновенных, Многие в щит семикожный вонзались вперед, порываясь, Многие, серед пути не коснувшиеся белого тела, В землю вонзяся стояли, насытятся алчные телом.